Возглавив пороховую администрацию, Лавуазье объявил конкурс на лучшую научную идею, которая могла бы увеличить запасы пороха. Предложение можно было присылать в течение двух лет. Однако дело не терпело промедлений, и Лавуазье, который всегда был неутомимым работником, предпринимал самые разнообразные меры для сокращения дефицита пороха. Чтобы извлечь из имеющегося сырья больше нитрата калия, Он рекомендовал сборщикам добавлять золу и лепатаж в едкое варево, прежде чем выпаривать его. Эта мера, которая стимулировала более активное образование калийной селитры, уже давно была известна мастерам. Однако теперь они нуждались в точных инструкциях, какая именно зола лучше всего подходит и сколько точно ее следует добавлять. Но самой эффективной мерой оказалась реорганизация производства, которую провел Лавуазье. Он установил эффективное управление, отказался от устаревших производственных операций и усовершенствовал учет. Гибкая система закупочных цен и бонусы, которыми поощрялась производительность, стимулировали хозяев вкладывать деньги в новые фабрики. Лавуазье реформировал, а потом и вовсе отменил ненавистное право копать, избавив хозяев от вторжений сборщиков селитры. Его старания очень скоро принесли плоды – и одним из первых, кто ими воспользовался, стали американские повстанцы. Не прошло и года после назначения Лавуазье главой пороховой администрации, как Франция располагала уже достаточным количеством пороха, чтобы поддержать воюющих американцев. Лавуазье гордился этим. «Справедливо можно сказать, что своей свободой Северная Америка обязана нашим поставкам», – объявил он. Объем производства французской селитры в 1775 году, составлявший около 800 тонн, достиг 900 тонн к 1777 году и почти удвоился к 1788. К этому времени в арсеналах королевства хранилось уже 2250 тонн пороха. Лавуазье модернизировал и процесс перетирания смеси на таких предприятиях, как мельница в департаменте Эссон близ Парижа, уточнив пропорцию ингредиентов и время перетирания. Порох его страны стал лучшим в мире. Голландцы и испанцы выстраивались в очередь, чтобы купить его. Английские капитаны жаловались, что французские пушки стреляют лучше, чем их собственные. А конкурс, который должен был сдвинуть с мертвой точки селитриную программу, в конце концов потерпел фиаско. В 1787 году, после долгих промедлений, премия была, наконец, присуждена, но за предложение, не содержавшее никакого научного прорыва. Чистая наука по-прежнему мало чем могла помочь столь низменному делу, как извлечение селитры из овечьего навоза. Заявки, присланные на конкурс, продемонстрировали, что с энтузиазмом у большинства ученых-дилетантов дело обстояло лучше, чем с подлинным знанием. Некоторые авторы в качестве основы своих рационализаторских предложений ссылались на мифическую универсальную кислоту или купоросную землю. Один участник конкурса считал селитру живым организмом. Другой обещал, что может ускорить процесс гниения, так что селитра будет образовываться не через обычные два года, а через три дня. Третий предлагал обязать поставщиков вина и пива собирать и консервировать в чанах мочу покупателей. Все эти неуклюжие теории и фантазии только подчеркивали, сколь монументален был вклад в прогресс науки самого Лавуазия. Его ум был острым, как бритва. Ум счетовода, доведенный до гениальности, как отзывался о нем один историк. Секрет его таланта заключался в сочетании скрупулезного измерения и анализа с величайшей проницательностью. При помощи весов, имеющих точность до одной миллионной грамма, он исследовал изменения материалов, отслеживал каждую йоту вещества. Исследование процессов горения всегда интересовало Лавуазье. В 1772 году его озадачил тот факт, что продукты, образующиеся после сжигания серы, весят больше, чем исходное вещество. Ученый предположил, что сера соединяется с чем-то содержащимся в воздухе. Пять лет спустя Лавуазье назовет это нечто «кислородом». Впервые это вещество выделит в чистом виде английский ученый Джозеф Присли. Лавуазье обрушился с резкой критикой на общепринятую уже сто лет теорию флогистона, которая считала огонь субстанцией, содержащейся в горючем материале. «Нет, — говорил Лавуазье, — горение — это процесс, химическая реакция. Горящий материал соединяется с кислородом, а кислород — это не сущность горения, но химическое вещество». Газ, содержащийся в воздухе и заключенный в селитре. Кислород и есть то, что связывает дыхание и горение, природный огонь и порох.